Глава 4. Мой конек скок-поскок, скок, режет лед, словно масло. Верный знак, будет синяк, значит, жизнь не напрасна. Я скольжу и твержу про себя, как заклятие. Помни, шайба не игрушка, это маленькая мушка на суровой ледяной щеке. Смешарьки. Вся команда «Динамо» стояла и смотрела, открыв рот, как облачается в свои самодельные доспехи Фомин. Вовка попросил специально Третьякова облачиться после того, как сам закончит. Тут вообще челюсти у некоторых и сломанные, и не сломанные попадали на холодничий раздевалки. Подобрали их чемпионы страны, вставили на место и осмотрели себя критически. Спортивные штаны с отвисшими коленками, рубашки шерстяные, тоненькие, у некоторых вязаные спортивные шапочки. Вот вся защита от ударов клюшек и попаданий мороженой шайбы на скорости в 70 км в час. «Нет, есть еще защита у некоторых. У вратаря обычная шапка-ушанка. У второго, Михаила Степанова, обычная кепка. Ну, как у хомяча или Яшина будет». «Мешать будет», — высказал свое мнение основной в этом году вратарь Павел Забелин и ткнул пальцем в маску вратарскую. «Посмотрим», — менее категорично прокомментировал действие Чернышов. Все, мужики, курните и налет Разминаться будем». «Курните?» И это тренер команде перед тренировкой? Полный кирдык. И все ведь взрослые дядьки уже не переделать их? Вовка с тоской посмотрел на стопроцентный исход команды. А нет, один вот остался. Сергей Соловьев, Один из знаменитой команды лейтенантов. Пойдем, артист, дорогу покажу. Под соколи, по бетону, нет еще чехлов для лезвий. Ну вот, первое прогрессорство можно внедрить. Про пластмассовые не стоит и думать, а вот сшить из брезента и пары резинок даже на руках можно, да и нужно. Зато сразу рухнуло другое совершенствование, что хотел внедрить. Оказывается, матчи по хоккею с шайбой, как велено в этом году называть канадский хоккей, проходят не на основном стадионе «Динамо», а на боковой пристройке. Получается, что зря инженерил, решая, как борта закреплять так, чтобы их можно было снимать перед матчами в русский хоккей. Даже до закладных элементов, в лед вмурованных, додумался с резьбой и вворачиванием труб в эти закладные. Выкрутил после матча трубы и опять большое поле. Только пару ведер воды в дырке залил. Зря, в общем, мозги напрягал. Все украдено до нас. Боковое поле было летом, скорее всего, полем для тренировок. Поставили деревянные борта и завалили их с той стороны снегом для надежности. Трибуна только одна небольшая. Стоят в пять рядов скамейки к стене стадиона, прилепленных. Есть еще одна трибуна. Голь на выдумке хитра. Нагородили с противоположной стороны огромную кучу снега, и в ней энтузиасты вырубили уступы и ступеньки. Амфитеатр, мать его, колизей из снега. С боков поля стоят лавочки для команд и тренеров. И с правой стороны еще одна калитка есть. М да, жаль, фотоаппарата нет. И нельзя эти кадры в будущее себе отправить. Из решеток и заграждений, которыми рассекают толпу болельщиков на входе в стадион, сделана самая настоящая клетка. Как в Зверинце каком? И табличка. Скамья для штрафников. А чего? Страна должна знать своих героев. Нарушил правила и сиди в клетке. Шутка вспомнилась из тех времен. Нравится мне хоккей. Долбанул человеку по голове клюшкой от души. И все наказание за это – две минуты отдохнуть на скамейке. Проехался Вовка по льду, вечером заливали, не из кромсон ещё. Заливал конченный дебил, холодной водой. Потому сплошные наплывы и ступеньки. Или все еще хуже, и на стадион не заведена горячая вода. Проехал по этим ступенькам, непросто будет. Как-то к такому льду привыкать придется. Запнуться не можно, а определенно запнешься, и не раз за игру. Потрогал надежность бортов. Как каменные, только сделаны из неструганных досок и нахватать занос в тоненьких штанишках можно без проблем. А если незащищенной физиономией тебя по этим занозам шаркнут, так можно и уродом на всю жизнь остаться. Слава богу, на нем такая же сетка, как и на вратаре. Доехал до ворот, но хоть не закреплены. А то в Куйбышеве додумались их вморозить в лед, чтобы переломать игроков, не иначе. Тут у нас проводятся все матчи московских команд, и между собой и с приезжими. Подкатил к нему Чернышов. Тоже, блин, в кепке. То есть это главная площадка страны, отсюда Синявский комментирует. Точно. Вон, видишь, у него будочка рядом со столбом электрическим. И правда, скворечник стоит в прямом смысле этого слова, прилепленный к столбу. И столб стоит не просто так. Над всем стадионом поперек поля протянуты около десятка проводов, и там видны патроны, лампочки… Сейчас не горят, но зима ведь, темнеет рано, и матчи, значит, если не воскресенье проводятся, то при искусственном освещении. Все для болельщиков. Один стадион на всю Москву. Значит, соперники тренируются на больших площадках. Всё ещё скамейками ограниченных, а потому играть в борт не умеют. Запомнить это надо. Вот завтра и посмотрим. «Давайте на разминку, со всеми вместе», — поманил играющий тренер за собой, вставших чуть в сторонке двух вовок. Минут пять катались по кругу, пару раз ускоряясь цепочкой, потом пару раз нырнули вперед рыбкой, проехали половинку круга задом. Все. Пришел пацанчик лет 12 и высыпал на лед ведро шайб. Штук 15-20, и все начали бить по пустым воротам. Когда шайбы закончились, пацан их собрал и опять высыпал. Еще побили, так раз пять. И потом еще один раз с забилиным на воротах, а второй со Степановым. Иди, твоя очередь, подтолкнул к воротам Третьякова Чернышов. Один Вовка покатился в ворота, а второй к борту, чтобы со стороны посмотреть на процесс. Что можно сказать? Можно сказать, что поднимать шайбу не умеют, а если она отрывается от льда, то не по хотению игрока, а по недоразумению. И летит в таком случае никуда нужно, а куда захочется гравитации и приложенному неудачному моменту силы. И, естественно, летит бабочкой. 90 же шайб и ста летит низом. Все до единой их взял, а летящие, кувыркаясь верхом, перехватил ловушкой. У динамовских вратарей не было. Простые краги надеты. Вовка хотел было выпендриться и покидать забелину верхом, отправляя шайбу щелчком. Уже даже замахнулся, когда его очередь настала, и передумал. Сейчас будет спарринг. И вот тогда... Эти удары будут для вратаря полной неожиданностью. После того, как каждый раз по 10 пробил по воротам Третьякова, Чернышов свистнул, и пацан, собрав шайбы в очередной раз, унес их с поля. Народ бросился к длинному Вовке рассматривать ловушку. А тренер подъехал к стоящему у борта Фомину. «Пару игр точно поможет выиграть. Потом все понаделают». И кривая усмешка. Аркадий Иванович, не все так просто. Третьяков не с первого броска их брать научился. И потом Вовка гений. У остальных так не получится. Только ведь это плохо, а не хорошо. Нужно, чтобы у всех вратарей такие были. Чтобы игра на новый уровень поднялась. Победа в своем чемпионате, безусловно, важна, но гораздо важнее выиграть чемпионат мира и Олимпиаду. На это уже не успеем. А вот через 4 года у нас все вратари хоккейные должны так уметь, чтобы было из кого выбирать». «Прислали, блин. Парень, ты пока не в сборной СССР, которой нет. И еще десяток лет не будет. Ты в московском «Динамо». И нам нужно повторить прошлогодний успех. Нужно выиграть этот чемпионат. И это против Боброва и Тарасова». «Аркадий Иванович». Вовка разозлился. Хотите будущее, предскажу. Сборную создадут через полтора месяца, и мы с вами будем в ней». «Блаженный ты». Тренер «Динамо» махнул рукой. «Пошли, сыграем тренировочный матч». «Подождите, Аркадий Иванович, можно я себе команду выберу?» Борзеть так борзеть, но нужно сразу показывать товар лицом. Иначе будем потом продвигать новшество, Чтобы не в штыки встречали придурь и блажь пацана Безусова. «Точно, блаженный». «Подожди, скажи состав твоей команды». Улыб до ушей. Херня. Удивим. Он сейчас думает, что я лучших попрошу. Не угадал. Нужны исполнительные и, главное, не лидеры. Все последние спорты за последние полтора года фамин прочел и мнение об игроках составил. Вот теперь проверим. Испытаем теорию практикой. Я. Третьяков. Предсказуемо. Опять улыба. Вовка не стал гримасничать и назвал двух защитников и двух нападающих. Василий Комаров. Револьт, Леонов — это защитники. Сергей Соловьёв и Виктор Климович — нападающие. Хм, ни Блинков и не Поставнин? Ну, лады. Если бы не приказ Аполлонова, даже разговаривать бы не стал. Сколько тебе? 17? 16. Твою мать, проиграем пацанам, позор. Выиграем у пацанов, еще больше позор. Разозлил ты меня, Фомин, сверхмеры. По-взрослому все будет, не будем в поддавке играть. Хоть сто генералов за тебя только калечить не надо. Лады? В хоккей трусы не играют. Не пожалеете, у монеты две стороны. Мужики, подъехали сюда!» Заорал Чернышов на весь стадион. Вбросил судья шайбу, настоящий где-то на стрёме сидел. За не наших вышли лучшие игроки «Динамо». На воротах Павел Забелин, в защите Борис Бочарников и Олег Толмачев. Тройка нападающих. Всеволод Блинков, Николай Поставнин и Василий Трофимов лучшие бомбардиры команды и одни из лучших в стране. Перед игрой Вовка отвел в сторонку свою команду. «Мужики, вы нас с Вовкой не знаете, если что пойдет не так, то плюньте на нас и играйте, как привыкли. Но сначала просьба. Сделайте пару раз, как я сейчас скажу». Револьт, отвоевавший все четыре года и заслуживший два ордена и кучу медалей, серьезно посмотрел на Фомина и спросил без улыбки. «Думаешь, с ними потягаться?» Всего-то 24 года, разница, 8 лет и целая пропасть размером в Великую войну между ними. Если будете делать, как я скажу. Говори. Заходим в зону и выстраиваем звезду. Ты, Сергей, становишься за воротами, я на правом фланге, Виктор, ты на левом. Защитники почти на средней линии, чуть ближе к воротам, но от линии далеко не отъезжайте. Пас на меня, я вдоль борта отправляю шайбу Сергею. И он из заворот на пятачок, куда я уже и подъеду. Второй раз почти так же. Они уже будут меня опекать, и потом шайбу защитники дают на Виктора. Он снова на защитника, тот опять ему только с небольшой задержкой, и Виктор на Сергея. Ну а ты для меня снова из заворот на пятачок. Вовка оглядел внимательно слушавших динамовцев, договорились. А ворота кто прикрывать будет? покивал Вася Комаров. Там Вовка Третьяков. Ну и, конечно, как потеряем шайбу, отходим и навязываем борьбу, пока не отберем. И снова звезда. «А что, мне нравится?» Стукнул кулаком Вовку по плечу револьт. «Может сработать». Свистнул судья, и шайба полетела на лед. Вовка за неё бороться не стал, хотел посмотреть, на что способны динамовцы при вбрасывании. Предсказуемо. Убирать шайбу под себя обратным хватом не умеют. Шайбу просто зачем-то ударили клюшкой, куда бог пошлет, А бог послал Комарову. Тот, не задумываясь, отправил её Фомину. Ну, в этой ситуации устраивать звезду не имело смысла. Вовка обработал шайбу и хлестким щелчком отправил от средней линии в ворота. Забелин упал на колени, вовремя среагировал. Шайба на эту уловку не поддалась и спокойно, никого не трогая и в прение не вступая, залетела в девятку правую. Свистнул судья. 15 секунд. Чернышов для порядка порал на Блинкова, выбившего шайбу не туда. Вовка опять поехал на вбрасывание и по дороге шепнул Сергею Соловьёву. «Выбьют точно на тебя. Играем звезду один». Подъехал, взял клюшку обратным хватом и легко у себя под ногами отправил ее Соловьёву. Тот поехал на свое место, Фомин ринулся на свое. Сергей доехал до ворот, неуклюже немного развернулся и послал шайбу почти на пятачок. Вовке пришлось тяжело. Он еле достал до шайбы, которая почти уехала в усы, и Фомину пришлось продемонстрировать, Спин-арамо или вертушку. Очень эффективный, но технически сложный финт, связанный с резким разворотом игрока с шайбой на 360 градусов. На этот раз бросок, но с подъемом шайбы. Правая девятка. 2-0. 45-я секунда матча. На пятой минуте при счете 4-0 Чернышов остановил игру и подозвал всех к себе. На Фомина не смотрел, смотрел на своих асов. «Вы чего творите, Фомин?» «Идешь на скамейку». «Я за тебя выйду на несколько минут». Все, продолжили». Продолжили. Вовка наблюдал, как тренер играющий пытается повторить и его отбор шайбы, и звезду, но ни у кого с первого раза не получается. Дорвались до заветной шайбы бомбардиры и доехали до самых ворот. Удар низом, и Третьяков отправляет шайбу Соловьёву. Тот мчит за ворота, подача на пятак, но Чернышов поднять шайбу не смог, и Забелин бросается на нее. Вбрасывание у вороты тренер легко обратным хватом забирает. Пытается после передачи от Соловьева щелкнуть, но получается бабочка медленная, и голкипер, спокойно сбив ее на лед, накрывает. Настырный. С четвертого раза получается, и довольно Аркадий Иванович едет на скамейку запасных. «Давай, артист, продемонстрируй еще чего». Теперь не улыба, а улыбка на лице. Соперники устали, они не привыкли к такой игре. Все настолько быстро происходит, что ничего не успеваешь. Потому носятся и все больше и больше устают. В один из моментов при счете 7-1 кто-то из защитников опять послал бабочку, выбивая шайбу от своих ворот. Тупо уже на отбой играли. Вовка руку избил ее на землю и закатил буквально в домик опешившему вратарю. Все, закончили. Фомин, сюда давай. Третьяков тоже. Завтра в восемь быть на тренировке». Играете в основе против крылышек. Вопросы есть? Вопросы были. Фомин хотел рассказать о смене пятерок, потом передумал. Сейчас они тут разбор полетов будут устраивать. Орать, материть, курить. Потом пробовать и снова орать. Нельзя все яйца в одну корзину. На сегодня довольно прогрессорство. Тут переборщишь и только загубишь дело. Будут считать непререкаемым авторитетом, гением и сами отучатся думать. А нужно с точностью да наоборот. Научить думать, а не лупить по шайбе. «Аркадий Иванович, амуниция!» «Уже вымывшись в теплой воде, значит, есть. Тогда какого черта заливают холодной?» Обратился Вовка к Чернышову. «Помню я, что генерал сказал, давайте тащите ко мне в кабинет. Я так понимаю, что ведь не шутило полонов, У вас и правда государственный секрет. Видел, как от тебя защитники отскакивали». «Завтра к восьми приходите. Народу я скажу, чтобы к девяти подтягивались. Нужно поговорить серьезно. За форму отвечаю». «Мокрая? В кабинете сам вечером на стуле развешу. Давайте, ребята, устраивайтесь. Да, Фомин, ты за языком следи. Это ведь милицейское общежитие. Не сболтни там, какой политический анекдот». «Там вам не тут». Ни хрена себе, вот у кого Черномырдин поговорку свою лучшую спер. Доехали на метро до площади революции и спросили дорогу. Про школу народ насупливался, а когда монастырь упомянули, сразу прояснила. «Иоанна предтеченский монастырь. Так вам, ребята, так-то и так-то?» «Спасибо, бабуля». «Да какая я вам бабуля? Я коммунистка с дореволюционным стажем». «Спасибо, товарищ коммунистка». «То-то же. Да вы там живете, что ли?» «Да, вот, поселили сегодня». Вовка умилялся старушке. «Таких больше не делают». мироновичу привет». «Мироныч это кто?» «Комендант. Тимофей Миронович. Вместе воевали». «Воевали?» «Ох ты, невежливый ты, сынок. Женщине о возрасте нельзя напоминать. Я профессор медицины. Всю войну на передовой. Полевыми госпиталями руководила, потом поездом санитарным. А Тимофей Миронович у нас политруком был в полку». Граната в окоп залетела, он ее выбросить хотел и выбросил почти. Только она ему руку на прощание оторвала. Зато всех нас с девчонками спас. «А вас как звать?» Вовка по-другому себе хирургов в полевых госпиталях представлял, да и особистов тоже. «Александра Ивановна, привет передавайте». Распрощались, пошли указанной дорогой и наткнулись на коммерческий магазин. Ну, мясо брать не стали, а вот две булки хлеба, белого и черного. Печенье, пачку чаю и приму с чайником купили. 300 рублей с хвостиком. Вовремя насильник появился. Добрый вечер, уважаемые читатели. Думал, ругать все будут, что не пишу в той же манере, что и Александр Санфиров. Однако пока терпимо. Спасибо за комментарии. Особая благодарность читателям с позывными Аман Дусибаев, Вячеслав, Эльдар Левин, Вайсерман, Сергей за награды к моему опусу. Предлагайте свое видение сюжета. Кому нравится, нажимайте на сердечки. С уважением. Шоперт Андрей.